В долбленке у Константы лежали шесть яиц ржанки, две кварты дикой титанической клубники, трехгаллонный торфяной горшок с перебродившим молочком маргариток, бушель семян титанических маргариток, восемь книг, которые он брал почитать из дворцовой библиотеки, насчитывавшей сорок тысяч томов, и самодельная метла с самодельным совком для мусора. Констант вел натуральное хозяйство. Он выращивал, собирал и делал своими руками все, что ему было нужно, и необычайно этим гордился. Беатриса не нуждалась в помощи Константа. румфорд оставил в Тадж-Махале грандиозные запасы земной еды и земных напитков. У Беатрисы всего было вдоволь, и запасы были неистощимы. Констант вез Беатрисе местные лакомства только потому, что гордился своим искусством лесного жителя и сельского хозяина. Он очень любил показать, какой он замечательный добытчик. Это стало у него необходимостью. Констант прихватил с собой щетку и совок по той причине, что во дворце у Беатрисы всегда накапливались кучи отбросов. Беатриса сама никогда не занималась уборкой, так что Констант пользовался случаем и убирал мусор, когда бывала у нее в гостях. Беатриса Румфорд была жилистой, одноглазой, темнокожей старой леди с золотыми зубами, сухой и крепкой, как спинка стула. Но не физический урон, не пережитые страдания — не могли скрыть благородство старой леди, сразу был виден высокий класс. Каждому, кто понимал, что такое поэзия, смертность и чудо, гордая подруга Малаки Константа с своими высокими скулами показалась бы прекрасной, насколько это возможно для человеческого существа. Не исключено, что она слегка повредилась в рассудке, На Луне, где кроме нее жили только два человека, она писала книгу под названием «Истинный смысл жизни в Солнечной системе». Это было опровержение теории Румфорда, который утверждал, что цель существования человечества в Солнечной системе помочь застрявшему на Титане гонцу Стральфомодора снова отправиться в путь. Беатриса начала писать книгу, когда сын покинул ее и ушел жить к синим птицам. Рукопись, написанная ее рукой, теперь занимала 38 кубических футов в комнатах тадж -Махала. Каждый раз, когда Констант ее навещал, она читала ему вслух новые главы. Сейчас она как раз читала вслух, сидя в старом кресле Румфорда, а Констант бродил по двору. Беатриса была закутана в белое с розовым покрывало с кровати, которая тоже осталась во дворце, в пушистую ткань, были вплетены буквы «Богу все равно». Это было и собственное покрывало Румфорда. Беатриса читала, не останавливаясь, словно прилонить из доводов против воображаемого могущества Тральфа Мадора. Констант не прислушивался. Он просто с удовольствием слушал голос Беатрисы, звучный, торжествующий. Он спустился в бассейн и отвинчивал крышку клапана, чтобы спустить в воду. Вода превратилась в нечто похожее на гущу горохового супа, так в ней расплодились титанические водоросли. Каждый раз, приезжая к биатрисе Констант вступал в безнадежное единоборство с этой массой зеленой тины. «Я не стану отрицать», — читала вслух Беатриса, «что воздействие Тральфа Мадора действительно ощущалось на земле. И все же те люди, которые служили исполнителями воли Тральфа Мадора, исполняли ее настолько в своем личном стиле, что, можно смело сказать, Тральфа Мадор практически не имел к этому никакого отношения». Констант, сидя в бассейне, Приложил ухо к открытому клапану. Судя по звуку, вода едва просачилась Констант выругался. «Румфорд унес с собой важнейшую тайну. А вместе с Селло она умерла. Как ему удавалось, пока не здесь жили, сохранять бассейн в такой кристальной чистоте?»